Глава сорок первая Аврора Я часто заморгала и не сразу поняла, что пришла в себя. Прямо в глаза бил яркий свет, отдавался тупой болью в мозгу. Нос был заложен, а горло першило от горького привкуса лекарств. Первое, что я попыталась сделать, пошевелить руками и ногами. Не удалось тело словно не принадлежало мне. Зажмурившись и мысленно настроившись на книгу, я осторожно приоткрыла ауру и тонкой струйкой впустила магический поток. Аура дрогнула от натуги, что то плотина. Я привыкла брать много и резко сразу, но сейчас не могла рисковать, привлекать внимание. Почувствовав, что сил достаточно для того, чтобы пошевелиться, снова попробовала. И снова не вышло. Разозлившись, я подняла голову и поняла, в чем дело. Руки, ноги, талия, бедра, все было прижато к твердой поверхности белыми ремнями. Значит, не стазис или еще какой парализатор. Уже легче. На соседней кушетке также связанный лежал Юджин. Друг спал. Это я поняла по ровному дыханию и мерному мерцанию ауры. Я выдохнула с облегчением. На запястье его по-прежнему был браслет-напульсник. Слава четырехликой, снять они его не догадались. Мой же отсутствовал. Задним умом я вспомнила, что небрежно застегнула его еще там, в зале. Должно быть, соскочил. Прочем с нами не сильно заморачивались. Оба были одеты, лишь рубашка и мантия распахнуты на груди. Для доступа к магическим фистулам, поняла я. За стенкой раздались голоса. Я прислушалась. Они готовы? Да, магистр. Как прошла выкачка? Без происшествий. Результаты? Возникла пауза. Видимо, тот, кто отвечал, вывел данные на экран или предоставил письменную отчетность. «Сколько?» — к своему злорадству я услышала, как Кангилер поперхнулся. «Это должно быть ошибка». «Никак нет, магистр. Мы продолжили бы и дальше, но вы сказали следить за их состоянием и не превышать лимит». Но лимит превышен, дуболомы. Вы уверены, что они вообще живы? Так точно, магистр. Парню так вообще такое ощущение, что все побоку, а девчонка, да, немного ослабла. Хм, учитывая, что у него всего тринадцать маккубов, а у нее двадцать восемь. Что с финксами дери происходит в этой аусвер. «Студентам внедрили вечные магические батарейки из научно-фантастического романа?» «Я понимаю, что вы шутите, магистр, и все же в каждой шутке...» «Да, мы обязательно с этим разберемся». «Халат». Понимая, что вот-вот сюда придут, я не стала тянуть. «Юджин», — тихо позвала я, — «проснись». «Аврора?» «Тихо!» «Что, сфинксодранный, происходит? Где мы?» «Тссс! Сейчас сюда придет Нгилер. Мы должны атаковать одновременно!» «По моей команде! Попробуем прорваться!» Усилием мысли я собрала в ладони ледяное пламя. Спустя секунду манжета треснула, а я смогла, наконец, помогать Волжбе пальцами. Страшно не было. Внутри словно включились магические часы, отсчитывающие каждую секунду. Раз, и ледяное пламя охватывает ремни на всем теле. Два, я понимаю, что могу двигаться. Три, бросить взгляд на Юджина и убедиться, что он все делает правильно. Четыре, звук распахиваемых дверей. Шаги. Открываю глаза и сталкиваюсь взглядом с Нгилером. Глаза магистра над белой повязкой горят торжеством и безумием. Он смотрит на меня, но не видит. Не видит меня. Лишь объект для экспериментов. Любопытный объект, к которому неосознанно испытывает ненависть. желание уничтожить. И это правильно. Я пришла, чтобы разрушить его мир. Кожей чувствую, как на соседнем столе напрягается Юджин. Ему трудно сдерживать себя, не атаковать первым, но он переступает через себя. Ради меня. Нгилера окружают маги, докторусы, сестры в белых халатах и перчатках, безликие, скрытые под масками. Он приближается ко мне, и время вдруг замирает, тянется, как кисель, как бывает в кошмарном сне. Я слышу его дыхание, биение сердца, чувствую, как удовольствие от предвкушения чего-то страшного охватывает все его существо. А потом наступает конец света. За стеной гремит взрыв, барабанные перепонки чуть не лопаются. раздаются выстрелы. Двери вылетают. В помещение прямо с вырванными с мясом петлями, погребая под собой тех из докторусов и сестер, кто стоял ближе. В дымном проеме возникает темный силуэт. «Бенджамин! Но в каком виде? Камзол истерзан висит клочьями, одного рукава вообще нет». Одна бровь рассечена, под глазом кровоподтек, на скуле наливается синяк, губа разбита. В каждой руке по револьверу. Один, я чувствую, несет в себе смерть, второй заряжен кристаллами стазиса. Снова звучат выстрелы, раздаются крики, давка. Маги в белых масках образуют живой щит вокруг Нгилера, тот, быстро придя в себя, выбрасывает руки перед собой и бьет по живой мишени смертоносными заклинаниями. Нонгелер — всего лишь магистр, а Бенджамин получил передачу от двенадцати. В нем сила целого магистрата. «На пол, Аврора!» — командует он. Я решаю не спорить и тяну за собой Юджина, который, естественно, собирается присоединиться к избиению магистров. «Молчи!» — кричу я, обхватив руками его лицо. «Просто доверься ему!» Комнату наполняет дым, пространство продолжают прошивать хлопки выстрелов. Наконец, все утихает. К столу, под которым мы сидим, приближаются ноги в обугленных в дырах брюках. «Вылезайте!» — раздается голос Бенджамина. И для меня он звучит слаще райской музыки. «Ты убил их?» — шепчу я, перешагивая через тело в багровых потеках на белоснежном халате. Мой голос дрожит, потому что понимаю со всей ясностью, я бы не смогла. Я не могу убивать. «Ничего, поверь, они это заслужили». отвечает Бенджамин и выпускает пулю в голову тому, кто пошевелился. Я прячу лицо на груди Юджина и друг неловко обнимает меня за плечи. Прости, что тебе пришлось увидеть это. «Ты грохнул Мгилера?» В голосе Юджина звучит недоверие. Я повернулась и увидела, как тринадцатый магистр покачал головой. Убийство магистра не сошло бы нам с рук. Сейчас, К сожалению, он лишь оглушен. А жаль! Подойдя к неподвижно лежащему магистру, Юджин от души пнул его в пах. Юджин! вырвалась у меня, и вдруг виновато пожал плечами. Не все мертвы, — пояснил Бенджамин, выглянув в коридор и обернувшись к нам. Не все работают здесь по своей воле. Кого-то удалось вынудить шантажом, кого-то принудить, запугать. «Это их не оправдывает», — запальчиво воскликнул Юджин. Бенджамин на миг закатил глаза. «У нас нет времени на философию морали. Пошли, Аврора, нас ждет машина». «А куда мы едем?» — спросила я, перешагивая через тела. «Ко мне домой», — ответил Бенджамин и вздохнул. «Не в Дистрикт. В мой дом в приториуме. «Туда без моего разрешения попасть сложно», — он усмехнулся. Я оглянулась на Юджина. «Я без него не уйду», — Бенджамин пожал плечами. «Я и не собирался его здесь оставлять. Ну что замер столбом? Времени нет глазами хлопать». Погнали!